«Эпилог. Это что же получается, что я теперь стала бабушкой?» — заголосила вдруг на заднем сидении Марианна, хоть до этого всю дорогу ехала молча. «Нет, пока ты стала только тетей», — рассмеялась Катя. «Но совсем скоро ты станешь и бабушкой, правда двоюродной», — погладила она себя по животу. «Нет, не по животу, а по животищу, который уже ей изрядно мешал». Не сидеть нормально, не лежать не получалось. А уж ехать в машине и вовсе становилось пыткой, когда еще нужно измудриться пристегнуться ремнем безопасности. Четыре дня назад у ее отца родился сын. Настоящий богатырь. Почти пять килограмм весу. Катя видела, как тяжело вынашивала малыша в последний месяц таня, Сочувствовала ей всем сердцем и с ужасом представляла себя на ее месте. У них с Серёжей через месяц должна была появиться на свет девочка, и Катя очень надеялась, что она родится миниатюрнее её братишки. «Боже мой, какие перемены, какие перемены!» — причитала Марианна на заднем сидении. «Вся жизнь кувырком. Только не вздумайте делать из меня няньку. У меня театр!» «Мы не думаем», — с улыбкой произнёс Сергей, что находился за рулём и внимательно следил за дорогой. Последние пару месяцев он водил машину предельно аккуратно, когда рядом сидела жена. Кате даже иногда приходилось уговаривать его ехать чуточку быстрее, а не плестись со скоростью черепахи. «У нашего ребенка не будет няни», — повернулась к тете Кате. «Мы решили, что нашей дочерке хватит и мамы с папой». Снова прижала она ладони к животу и почувствовала, как легонько внутри нее шевельнулась малышка. «Но ты ее престарелой тетке разрешите?» Сварливо поинтересовалась Марианна. «Бабушки, Марианна! Бабушки!» По слогам добавила Катя, забавляясь, как у тети вытягивается лицо. «Ох, только не это! Пусть считает меня тетей и называет по имени, как и ее мамочка. Не хочу стареть!» Противоречила она самой же себе сейчас. «Вам это не грозит?» — успокоил ее Сергей прибегая к легкому подхлемажу. Ну а кто сказал, что нельзя немного польстить, чтобы кого-то порадовать? А уж Марианна была особенно падка налезть, что, наверное, свойственно всем актрисам. «Цветы, конфеты, все взяли?» — контролировала Марианна процесс, когда все они выгружались из машины возле роддома. Сегодня выписывали Таню и маленького Вячеслава. Отец уже ждал жену на крыльце, а неподалеку дежурила его охрана. Выглядел он очень счастливым и разве что немного растерянным. Но Катя-то знала, как сильно он хотел именно сына. Ведь дочка, пусть и не самая покладистая, у него уже есть. А совсем скоро появится и внучка. Когда в дверях появилась Таня с ребенком на руках в сопровождении медсестры, началась такая суматоха. И, как ни странно, создал её почти всегда спокойный и уравновешенный Серёжа. Он совершенно растерялся и не знал, кому вручать цветы, а кому конфеты. «Кажется, я опозорился. А ведь совсем скоро тебе тут рожать», — вздохнул Сергей, когда закончились поцелуи и объятья. «Главное, чтобы ты меня вот так же ждал на крылечке», — улыбнулась мужу катя «А всё остальное?» Неважно.